Глава 39. В бегах. 96 человек явились по приказу на борт. На 12 из них приказ не распространялся, но у нас рука не поднялась их прогнать. Не хватало сотни членов нашего старого братства, сформировавшегося до того, как отряд перепрыл море мук. Кто-то погиб на склоне, кто-то остался в замке. Кого-то мы просто не сумели найти. Но среди недостающих не было никого, кто владел бы опасным знанием, за исключением Ильма и капитана. Я был на борту. Молчун, Одноглазый и Гоблин были на борту. Лейтенант тоже был здесь, растерянный более прочих. Леденец, масло, ведьмак. Список можно продолжать достаточно долго. Все они были в сборе. Но Ильма не было. И старика тоже и на корабле чуть не поднялся бунт, когда молчун велел отчаливать без них. «Приказ!» — бросил он единственное слово, и то на языке жестов, которого многие не понимали, хотя мы пользовались им годами. Он достался отряду в наследство от душечки и оказался удобным средством общения в критических ситуациях. Как только корабль отчалил от пристани, Молчун вытащил запечатанное письмо за подписью капитана. Собрав всех присутствующих офицеров в капитанской каюте, Молчун попросил меня прочесть его вслух. «Ты был прав насчет взятых, Костоправ», — начал я. «Они действительно нас подозревают и намереваются выступить против отряда. Я сделал все, что сумел, пытаясь сорвать их планы». Нанял корабль, чтобы он отвез моих братьев, которому опасность угрожает больше всего, в безопасное место. Сам я не могу присоединиться к вам, поскольку мое отсутствие насторожит взятых. Поспешите. Вряд ли я продержусь слишком долго после того, как ваше бегство будет раскрыто. Вы с гоблином можете подтвердить, что никто не в силах скрыть свои мысли от всевидящего ока госпожи. Я не очень-то надеюсь на успех вашего побега. Они погонятся за вами, потому что вытянут из меня все подробности, если только мне не удастся от них удрать. Я знаю достаточно, чтобы навести их на ваш след. «Что, черт возьми, происходит?» — прервал меня лейтенант. Он знал, что некоторые из нас владели тайной, в которой он не был посвящен. «Слушайте, хватит нам играть друг с другом в прятки!» Я посмотрел на молчуна и предложил — Думаю, мы должны рассказать об этом всем. Хотя бы для того, чтобы знание не было утеряно. Молчун кивнул. Душечка, это белая роза, лейтенант. Что? Но... Да, мы с Молчуном знаем это со времен битвы при чарах. Ворон первым раскрыл секрет, поэтому он и дезертировал. Он хотел убрать ее с глаз госпожи как можно дальше. Ты ведь знаешь, как он любил девчушку. По-моему, кое-кто из вас догадывался, в чем дело. Мое заявление не вызвало бури эмоций. Удивился один лейтенант. Остальные подозревали нечто в этом роде. Больше в письме капитана ничего существенного не было. Слова прощания. Предложение выбрать на его место лейтенанта. И последнее... Личное обращение ко мне. Обстоятельства, похоже, навязывают вам тот выбор, о котором ты говорил, Костоправ. Разве что ты сумеешь скрыться от взятых там, на юге. Я точно слышал его ехидный смешок, сопровождавший эти слова. Одноглазово интересовала, куда девалась отрядная казна. Давным-давно, находясь на службе у госпожи, мы как-то захватили целое состояние, в монетах и драгоценностях. Казна путешествовал с нами все эти годы, деля с нами радости и беды. Наша тайная страховка на черный день». Молчун сказал, что казна осталась в черепичнике у старика. Вынести ее не было никакой возможности. Одноглазый не выдержал и разрыдался. Этот сундук был для него важнее всех превратностей судьбы, как прошлых, так настоящих и грядущих. Гоблин начал издеваться над ним. Полетели искры. Лейтенант собрался было вмешаться, как вдруг чья-то голова просунулась в дверь. «Вы, ребята, лучше поднимитесь на палубу да посмотрите!» И он исчез, не дав нам возможности выяснить, о чем речь. Мы поспешили на главную палубу. Корабль, подгоняемый течением и приливом, отплыл уже от порта на добрые две мили. Но отцветы черного замка освещали и нас, и Арчу, примерно так же, как солнце сквозь дымку облаков. Замок был эпицентром огненного фонтана, залившего небо заревом на несколько миль. В пламени колыхалась громадная фигура. Губы ее шевелились. Медленные протяжные слова эхом прокатились по порту. «Ты сука, Ордат!» Все-таки я правильно их разобрал. Фигура медленно, лениво подняла руку и указала на черепичник. «Ем удалось затащить туда достаточно трупов!» — прохрепел гоблин. «Старый подлец выходит из могилы!» Все замерли, завороженные зрелищем. Я тоже замер, а в мозгу билась лишь одна мысль. Повезло нам, что мы вовремя удрали. В тот момент я не способен был сочувствовать людям, которых мы оставили там я мог думать только о себе. «Ой!» — воскликнул кто-то еле слышно. «Смотрите туда!» На стене черепичника образовался светящийся шар. Он быстро разбухал, переливаясь всеми цветами радуги. Выглядел он великолепно, точно громадная медленно вращающаяся луна из цветного стекла. Достигнув не меньше двухсот ярдов в диаметре, Он оторвался от черепичника и поплыл по направлению к черному замку. Громадная фигура протянула руку, пытаясь загробастать шар, но тщетно. Я хихикнул. Шут то смешного, черт побери», — сердится спросил лейтенант. «Я просто представил себе, что должны испытывать, глядя на это жители Арчи». Они никогда не сталкивались с колдовством. А разноцветный стеклянный шар, крутясь, уплывал все дальше — На мгновение он повернулся к нам стороной, которую я прежде не разглядел. Сторона эта была лицом госпожи. Ее огромные стеклянные глазищи вперились прямо в меня, прожигая насквозь. «Я тебя не предавал!» — невольно вырвалось у меня. «Это ты меня предала!» Клянусь всеми богами, между нами протянулась незримая ниточка. Что-то в ее глазах сказала мне, что она услышала и что обвинение больно задело ее. Потом шар повернулся, и больше я ее лица не видел. Шар поплыл прямо в огненный фонтан и исчез. Мне почудилось, будто я снова слышу этот низкий голос, медленно выговаривающий слова. «Ты попалась, Ордат!» «Эй, смотрите сюда!» — воскликнул чей-то голос, и мы повернулись к черепичнику над стеной, откуда госпожа начала двигаться к своему супругу, вновь появился свет. Сначала я никак не мог понять, что происходит. Свет приближался к нам, мерцая, поднимаясь и опускаясь. — Это ковер госпожи, — знаками сказал молчун, — я видел его раньше. — Но кто? В черепичнике не осталось никого, кто умел управлять ковром. Все взятые были у черного замка. Ковер ускорил полет перестав вихлять вверх-вниз и стремительно набирая скорость. Он приближался к нам все быстрее и быстрее, одновременно опускаясь все ниже и ниже. — Кто-то, не имеющий понятия о том, что он делает, — высказал свое предположение одноглазый, — и он непременно убьется, если… Ковер летел прямо на нас, в футах в пятидесяти над водой. Корабль начал долгий поворот огибая последний мыс перед выходом в море. — Может, его послали, чтобы ударить по нам, — сказал я, — как снаряд, чтобы помешать нам удрать. — Нет, — возразил одноглазый, — ковры слишком дороги, их очень трудно сделать и сохранить, а у госпожи он последний, лишись она ковра и придет стопать домой ножками. Ковер снизился до 30 футов, вырастая на глазах, со свистом рассекая воздух. Скорость у него была по меньшей мере 150 миль в час. И вот он уже у нас над головами. Рвет снасти, с треском натыкается на мачту и отлетает от удара на добрую половину мили. В воздухе разлетаются брызги. Ковер, как плоский камушек, подскакивает над водой, касается ее поверхности снова и с силой врезается в утес. Колдовская энергия, управляющая ковром, высвобождается фиолетовой вспышкой. Никто из нас не вымолвил ни слова, потому что когда ковер порвал текелаж, мы мельком увидели лицо седака. Капитан. Кто знает, что было у него на уме. Хотел ли он присоединиться к нам? Может быть. Как мне представляется, он пошел на стену, намереваясь вывести ковер из строя, чтобы никто не смог отправиться на нем за нами в погоню. Возможно, он сам хотел броситься потом со стены и избежать таким образом допроса. А поскольку капитан достаточно часто видел ковер в действии, то не удержался от искушения попробовать улететь на нем. В общем, это неважно. Он достиг своего. Никто не сможет воспользоваться ковром, чтобы догнать нас. А ему самому не придется предстать перед оком но личной своей цели он не достиг. Капитан умер на севере. Мы все переживали про себя его полет и гибель, а корабль тем временем двигался дальше, пока и Арча, и Северная Гряда не пропали за мысом. Над Черным Замком продолжал полыхать огонь, поднимаясь пламенными языками до самых звезд, но и он потускнел понемногу. Разгорающаяся заря поглощала его сияние, И когда над волнами прокатился иступленный вопль, означавший чье-то поражение, мы уже не смогли определить, кто же победил. Впрочем, для нас это не имело значения. Нам не будет пощады ни от госпожи, ни от ее восставшего из гроба мужа. Корабль вышел в море и повернул на юг. Матросы с бранью заменяли снасти, порванные капитаном. Мы же разбрелись молча по палубе, каждый наедине со своими мыслями и только тогда меня объяла тревога заброшенных нами товарищей. Мы отслужили по ним долгую двухдневную панихиду. Мы скорбели о каждом погибшем, и в особенности о капитане. Все уцелевшие, все до единого нашли для него слова хвалы и благодарности. Он был главой семьи, нашим патриархом, он был отцом каждому из нас». Глава сороковая Медополь в поисках пути Благодаря ясной погоде и попутным ветрам мы сравнительно быстро добрались до Медополя. Капитан корабля был доволен, ему щедро заплатили за хлопоты, но расставаясь с нами, он ничуть не старался скрыть свою радость. Пассажиры мы были, конечно, не лучшие. Одноглазый панически боялся моря. Постоянно страдал от морской болезни и к тому же требовал, чтобы все вокруг страдали и боялись не меньше его. Они с Гоблином непрерывно задирались, несмотря на угрозы лейтенанта бросить их обоих акулам. Сам лейтенант был в таком скверном расположении духа, что они воспринимали его слова наполовину всерьез. Исполняя волю капитана, мы избрали лейтенанта своим командиром, а леденца — его заместителем. На месте леденца должен был быть Ильмо. Мы не стали называть лейтенант капитаном. Наша численность настолько уменьшилась, что это звучало бы глупо. Нас не набралось бы сейчас даже на приличную уличную банду. Последний свободных отрядов Хатавара. Четыре столетия братства и традиций. И что от них осталось? Горстка беглецов. Бред какой-то. К тому же крайне несправедливый бред. Великие деяния наших предков по оружию заслуживали лучших продолжателей. Казна была потеряна, но аналы каким-то образом все же попали на борт. По-моему, их притащил Молчун. Для него они были почти так же важны, как для меня самого. В ночь перед нашим прибытием в Медопольскую гавань я читал солдатам открывок из книги, книги Вояга, который вел летопись отряда после его разгрома в сражении при Печи в Норселе уцелело тогда всего сотни человек, но отряд возродился. Однако солдаты не воспринимали услышатного. Рана была слишком свежа. Я бросил читать, не дойдя и до середины. Медополь подействовал на нас освежающе: Настоящий город, небесветная мерзлая гора типа арчи. Мы сошли на берег, имея при себе лишь оружие, да те деньги, что каждый прихватил с собой во время бегства. Горожане посматривали на нас с опаской. Мы на них тоже, поскольку не были достаточно сильны, чтобы дать достойный отпор, если принцу не понравится наше присутствие. Три колдуна представляли собой наше главное достояние. Лейтенант с леденцом надеялись раздобыть с их помощью какие-нибудь средства, чтобы отправиться дальше на другом корабле и, возможно, вернуться в знакомые нам края на южном берегу моря Мук. Но для этого нужно было проделать немалый путь, причем частично по суше, пересекая земли, принадлежащие госпоже. Я считал, что нам лучше продвигаться вдоль берега, заметая следы, и поступить к кому-нибудь на службу, по крайней мере, пока войско госпожи не окажется слишком близко, что непременно рано или поздно случится. Госпожа. Я постоянно думал о госпоже. Более чем вероятно, что её войска присягают сейчас на верность властелину. Ростовщика и Шишку мы обнаружили через несколько часов после высадки на берег. Ростовщик приехал всего двумя днями раньше нас. Его задержали в пути встречные ветры и плохая погода. Лейтенант немедленно набросился на Шишку. «Ты где ошивался, бездельник?» Шишка, естественно, превратил своё задание в затяжные каникулы. Такой уж он у нас слаботряс. Ты должен был вернуться, когда... Я не мог. Мы свидетели по делу об убийстве. Я не имею права покинуть город до суда. По делу об убийстве? Ну, конечно. Ворон-то погиб. Рос, говорил, вы в курсе. Ну, мы позаботились о том, чтобы вала засадили за решетку. А теперь нам нужно сделать так, чтобы его повесили. Где он? Спросил я. В тюряге. Лейтенант обрушился на него, кляняя броня на все корки. А прохожие меж тем нервно косились на двух крутых парней, частящих друг друга на разных незнакомых языках. «Нам нужно убраться с улицы», — предложил я. «Возьмите себя в руки. У нас так забот хватает, незачем привлекать к себе внимание. Лейтенант, если ты не против, я хотел бы потрепаться с Шишкой. Пускай его парни проводят вас куда-нибудь, где вы сможете залечь на дно. Шиш, пошли со мной. И вы тоже». Я указал на молчуна гоблина и одноглазого. «А куда мы пойдем?» — поинтересовался Шишка. «Сам придумай. Туда, где мы сможем поговорить. По-серьезному». «Ладно». Он резво зашагал вперед, стараясь поскорее увеличить расстояние между собой и лейтенантом. «Это правда то, о чем он сказал? Что капитан погиб и все такое?» «К сожалению, да». Шишка потряс головой. Поражённый мыслью о распаде отряда. «О чём ты хочешь знать Костоправ?» Спросил он наконец. «Обо всём, что тебе удалось выяснить. В первую очередь о вороне, А также о парне по имени Аза И о кабачике. О Шеде? Я видал его на днях. По крайней мере, так мне показалось. Я даже сразу не понял, что это он. Он был одет совсем по-другому. Да, Рост говорил мне, что кабачик смылся». И Аза тоже. Его я, по-моему, знаю, где искать. А вот Шеда... Ну, если он тебе так нужен, можешь начать поиски оттуда, где я его видел. А он тебя видел? Мой вопрос озадачил Шишку. По-видимому, такая мысль попросту не приходила ему в голову. Он у нас маленько тугадум. По-моему, нет. Мы вошли в кабачок, облюбованный наземными моряками. Здесь толкалась разношерстная такая же оборванная, как и мы, толпа, галдевшая на десятках наречий. Мы уселись за столик и начали беседовать на языке самоцветных городов. Шишка говорил на нем не ахти, но все понимал. Я надеялся, что остальные посетители этого языка не знают. «Ворон», — сказал я, — «вот о ком я хочу услышать, Шишка». Он поведал нам историю, очень похожую на историю Азы, только чуть менее связанную, что вполне естественно, когда рассказ исходят не из уст очевидца. Ты по-прежнему думаешь, что Ворон все подстроил? — спросил Одноглазый. — Да, это всего лишь интуиция, но я так думаю. Возможно, когда мы осмотрим место происшествия, я изменю свое мнение. Можете вы, ребята, как-нибудь определить, в городе он или нет? Колдуны склонили друг дружке головы и высказались отрицательно. «Для начала нам нужна хоть какая-то вещь, принадлежащая ему», — сказал гоблин. «А ее у нас нет». «Где душечка, шишка? И где корабль ворона? А?» «Что случилось с душечкой после того, как ворон якобы погиб? И куда девался его корабль?» «Про душечку я ничего не знаю. А корабль стоит на приколе в гавани». Я переглянулся с колдунами. «Мы посетим это судно». «Даже если придется прорываться туда с боем», — сказал я. «Помните, я спрашивал о бумагах? Аза не смог тогда сказать ничего вразумительного, а я хочу их добыть. Это для нас единственный шанс избавиться от госпожи». «Если госпожа еще жива», — откликнулся одноглазый, — «а если властелин на свободе, грош цена твоим бумажкам?» Типун тебе на язык! Без всяких оснований на то я убедил себя, что госпожа победила. Очевидно, просто потому, что мне очень хотелось так думать. Шишка, мы пойдем на корабль сегодня ночью. Ты где все-таки душечка? Я же сказал, не знаю. Тебе было велено найти ее. Ага, но ну она пропала с концами. Пропала? Как это? Никак, Костоправ! Костоправ! — сказал одноглазый в ответ на оживленную жестикуляцию молчуна. — Как это вопрос несущественный? Когда? — Ладно, когда, Шишка? — Я не знаю, но, начиная с ночи, накануне гибели ворона ее никто не видел. — Ай да ну! — тихо и с восторгом промолвил Гоблин. — Лопни мои глаза, костоправ! Твоя интуиция тебя не подвела! — Чё? — не понял Шишка. Она могла исчезнуть накануне только в том случае, если знала, что завтра что-то произойдет. «Шишка, ты взглянул на то место, где они жили?» – спросил я. «Побывал ты в их гостиничном номере?» «Да, но кто-то побывал там до меня. Что?» «Номер кто-то почистил. Я спросил хозяина гостиницы. Он говорит, они не собирались съезжать. Заплатили, мол, за месяц вперед». Я подумал, что кто-то, прослышав о смерти ворна решил поживиться его имуществом. Если честно, то я даже грешил на азу. Он почти сразу тогда исчез. И что то делал потом? Что? Ну, я подумал, что вы не хотите, чтобы Вол возвращался в Арчу. Поэтому предъявили ему обвинение в убийстве. Их драк увидело много свидетелей. А раз так, то судьи могут поверить, что мы видели, как он пришил ворона. Ты хоть попытался разыскать душечку? Отвечать Шишке было нечего, поэтому он уставился в пол. Мы с колдунами обменялись раздраженными взглядами. «Я говорил Ильма, что глупо его посылать!» — проворчал Гоблин. «Пожалуй, Гоблин был прав. Мы за считанные минуты обнаружили несколько следов, которые Шишка прошляпил». «Какого черта она так тебя волнует, кастоправ?» — обиделся Шишка. «И вообще я не могу понять, о чем вы, парни, толкуете?» «Слушай, Шишка!» Нравится тебе это или нет, но когда взятые начали наезжать на нас, они тем самым толкнули нас на противоположную сторону. Теперь мы на стороне Белой Розы, и тут ж ничего не попишешь. Взятые будут охотиться за нами, а единственная надежда повстанцев – это Белая Роза, верно? Если она существует? Она существует. Душечка и есть Белая Роза. Да ну тебя кастоправ, она же глухонемая. «Да, а кроме того, она еще и эпицентр без магии», — вернул гоблин. «Че?» «Колдовство вокруг неё теряет силу. Мы собственными глазами видели это при чарах. Если душечка будет следовать своей природе, с возрастом этот эффект усилится». Я, помнится, тоже заметил кое-какие странные явления вокруг душечки во время битвы при чарах, но не сделал тогда никаких выводов. О чём ты говоришь? Я говорю о том, что есть люди с отрицательным талантом. Они не умеют колдовать. Их сила в том, что колдовство вокруг них не действует. Если задуматься, это единственное, что объясняет победы прежней Белой Розы. Разве может глухонемая девочка состязаться с госпожой или властелином на их собственной территории? Готов поспорить, что и бывшая Роза не могла. «Я ничего не мог сказать по этому поводу. В хрониках ни словом не упоминалось о способностях Белой Розы или значимом отсутствии таковых. Тогда мы тем более должны ее отыскать». Одноглазый кивнул. Шишка, не понимающий, хлопал глазами. «Беднягу совсем сбили с толку», — подумал я и пояснил. «Раз колдовство рядом с ней теряет силу, нам нужно найти ее и держаться поблизости. Тогда взятые ничего не смогут с нами сделать». «Не забывай, что в их распоряжении целая армия, которую они могут послать за нами», — заметил Одноглазый. «Вряд ли мы так уж им нужны. Ох, черт!» «Что?» «Ильмо. Если он жив, он знает достаточно, чтобы госпожа послала по нашему следу всю империю. Не столько даже за нами, сколько в надежде, что мы приведем их к Белой Розе. И что же нам делать?» А почему ты смотришь на меня? Потому что у тебя, по-моему, есть какой-то план, прав. Ну, ну может быть. Сначала мы все разузнаем о вороне и душечке. В особенности о душечке. И нам опять придется заловить Шеда с Азой, поскольку они могут знать что-то стоящее. Мы должны провернуть это дело быстро и убраться из города, пока Империя не наложила на него лапу. Быстро, но тихо чтобы не взбудоражить местных жителей. А сейчас нужно обсудить наше положение с лейтенантом, выложить карты на стол, ничего не скрывая от ребят, а потом уже всем миром принимать решения.